Легенда о золоте персидского царя Дария Третьего Тайные сокровища великих властителей всегда будоражили воображение как ученых, так и разного рода авантюристов, мечтавших о легкой наживе. Легенд о мифических сокровищах за многовековую историю человечества не счесть. Чаще всего такие поиски оканчиваются безрезультатно. Что, впрочем, не мешает кладоискателям вновь и вновь обращаться к древним преданиям, лелея надежду, что именно им удастся точно вычислить место спрятанных драгоценностей. Так уже не одно тысячелетие охотников до чужих кладов волнует вопрос, где спрятал свои несметные богатства царь Дарий III, последний правитель государства Ахеминидов рамивший 336-330 годах до нашей эры. Начало величественной династии Ахеменидов восходит к времени правления легендарного царя Кира. Цивилизация персов по историческим меркам существовала недолго, с 559 по 390 годы до нашей эры. На протяжении всего периода своего существования персы вели захватнические войны, стремясь покорить близлежащие народы, в том числе и эллинов. Годы безграничной власти и удачные грабительские войны сделали казну персидских ладыг без привлечения фантастической. И это неудивительно. Долгое время персы безраздельно господствовали на огромных пространствах Ближнего и Среднего Востока. Это были смелые, решительные воины, во главе которых стояли честолюбивые и властные полководцы, мечтавшие не только о победах, но и о золоте, которое буквально текло в их руки. Однако, как известно, на всякую силу найдется еще более грозная, и такая сила появилась в конце IV века до нашей эры Это была непобедимая армия Александра Македонского, который в конце концов, Первая победное шествие персов. В 334 году до нашей эры Александр перешел пролив Геллеспонд, нынешние Дарданеллы, с огромной по тем временам 35-тысячной армией. Персы во главе с Дарием III приготовились к смертельной схватке, но воинское счастье уже отвернулось от них и перешло на сторону знаменитой Македонской фаланги. В битве при Гранике греки наголу разбили врага и овладели практически всей Малой Азией. Тем не менее, держава Ахименидов не рухнула, и персы сумели вновь накопить силы, надеясь переломить ход событий в свою пользу. Дарий собрал новое войско, насчитывающее множество боевых колесниц, метких лучников, храбрых кавалеристов и пехотинцев. В ноябре... 333 года до нашей эры противники вновь сошлись в жестокой и кровопролитной битве при Иссе, и войска Дария опять потерпели сокрушительное поражение. Но властолюбивого и воинственного персидского царя неудача не смутила, и он в третий раз попытался выступить против греков. На сей раз, в октябре 331 года до нашей эры, долгой и кровавой битве близ Арнбелл, Эллины окончательно разбили армию персов. Однако Дарий мудро, предвидя возможной неудачи в войне, заранее побеспокоился о своих несметных сокровищах, упрятывая их в надежные тайники. Это вполне отвечало и духу времени, и характеру Дария. Даже в период военных действий он нашел время, чтобы разумно распорядиться казной. Причем в подобных делах, было не принято оставлять живых свидетелей. Устроители тайников наверняка расстались с жизнью, а потом убили и их палачей, дабы надежнее сохранить тайну. Знал ли Александр Македонский о сокровищах Дарья? Не только знал, но и твердо намеревался захватить их. Он даже создал специальные мобильные отряды для захвата сокровищ. В любом завоеванном городке Греки спешили занять расположенные там царские резиденции и дворцы знати, но поспеть за Дарием оказалось делом нелегким. После очередного поражения он скрывался в своей летней резиденции в городе Эгбатан, куда караваны свозили сокровища. Незадолго до смерти царь приказал спрятать их и, возможно, сам указал место тайника. По крайней мере, когда греки захватили его дворец, то ничего в нем не нашли. Пытали даже слуг, но никто из дворцовой челяди так и не открыл местонахождение клада. Эту загадку на протяжении многих последующих веков пытались разгадать не раз, но безуспешно. Одним из первых знаменитых искателей сокровищ Ахаминидов был победитель Спартака римский полководец Марк Лициний Карас, прозванный соотечественниками «богатый». Он обладал поражающим воображением состоянием, но и этого ему казалось мало. Наслышанный о персидском кладе, он задался целью непременно его отыскать. Для этого были согнаны тысячи рабов, которые сходили все окрестности Экбатана, обшарили горы и долины, вырыли множество шурфов и даже спускались в расщелины, но, несмотря на их старания, великий полководец остался ни с чем. Тогда Крас обратился к помощи колдунов, предсказателей, однако и те не смогли помочь честолюбивому тирану. В конце концов ему пришлось смириться и отступить от поисков сокровищ Дария, признав свое полное поражение. Поскольку Марк Лиценей являлся одним из подвижников Гая Юлия Цезаря, Тот был прекрасно осведомлен о существовании клада и внимательно следил за его поисками. Узнав о неудаче краса, он сам решил заняться археологическими изысканиями. Но, как и его предшественник, Цезарь тоже потерпел полное фиаско, что больно ударило по его самолюбиям. Однажды он горько признался друзьям, что многое дал бы, чтобы открыть тайну золота Ахименидов. Не зря говорят, что азарт – болезнь неизлечимая. От Цезаря золотая лихорадка перекинулась на знаменитого любовника царицы Клеопатры Марка Антония. Не желая слушать никаких доводов, Антоний энергично принялся за поиски таинственного клада Дария. Благо у него, как и у Краса и Цезаря, было в избытке подневольных людей и даже искусных искателей древнеегипетских кладов наторивших в ограблении пирамид и в поисках спрятанных в пустынях ценностей. Все они трудились не за страх, а за совесть. Антоний не только умел карать за небрежение, он обещал щедро вознаградить каждого, кто найдет сокровище. Трудно сказать, сдержал ли бы римлянин свои обещания, но тайник Дария опять не нашли. А вскоре Антонию и Клеопатрия стало не докладов Оба они потеряли и трон Египта, и жизнь. Эстафету подхватил не менее известный римлянин, император Нерон. Человек необузданных страстей, азартный и крайне самолюбивый, он, узнав о древнем кладе и безуспешных поисках великих земляков, решил во что бы то ни стало доказать собственное превосходство, особенно над Цезарем. Дескать, тот не нашел, а Нерон найдет. Самому отправляться на восток и заниматься утомительными поисками императору не хотелось, и он повелел снарядить экспедицию, которая отправилась на территорию современных Турции и Ирана, и проработала там почти год, однако не сумела достичь никаких обнадеживающих результатов. Нерон был в ярости. Неугодных ему кладоискателей наказали. Одних отправили на галеры, других сослали в дальние провинции, третьих казнили или изгнали из Рима. Но от своей затеи упрямый император не отказался и снарядил новую экспедицию. Нетрудно догадаться, что на поиски сокровищ Дария отправлялись словно на эшафот. Естественно, вторая экспедиция тоже вернулась ни с чем. Упрямый Нерон начал игру сначала. Неудачливых кладоискателей спасло то, что в те времена путь на восток был далек и долог а за прошедшее время произошли серьезные политические события. Нерона не стало, экспедиции прекратились. После Нерона на протяжении более чем полутора тысяч лет нет никаких достоверных исторических сведений, о планомерных поисках персидского золота. Возможно, существовали и менее известные кладоискатели, но с полным основанием можно утверждать, казна Дария не найдена. Появление огромного количества золота, несомненно, оставило бы значительный след. Впрочем, сокровища наверняка искали и средневековые властители ирана Это вполне понятно. Тайна золота древнего деспота волновала ему не только авантюристов, но и государственных мужей. Спустя несколько сот лет не избежал увлечения поисками легендарных сокровищ и император Наполеон Бонапарт. Человек трезвый и практичный, но в отличие от императоров гордого Рима, он предпочел отправить на место агента в разведке, прежде чем предпринимать какие-либо решительные меры. Они тоже вернулись ни с чем. Не обошлось в истории с золотом ахименидов и без вездесущей британской разведывательной и контрразведывательной службы. Захватив Индию пытаясь распространить свое влияние на Иран и Афганистан, Англичане никак не могли пройти мимо столь лакомого куска и вполне серьезно занимались сбором сведений о кладе, а также нелегально вели некоторые поисковые работы, которые, впрочем, потом пришлось свернуть под давлением России, рассматривавшей Персию как зону своих стратегических интересов и союзников в борьбе с Османской империей. На некоторое время о кладе Дария как будто не вспоминали. Но после того, как великому путешественнику и археологу Генриху Шлиману удалось найти сокровище легендарной Трое, идея отыскать персидский клад снова всплыла на поверхность. Было предпринято несколько, по большому счету, несерьезных попыток раскрыть тайну казны Дария, а потом опять наступил вынужденный долгий перерыв. Началась Первая мировая война, и всем стало не до древних сокровищ. Однако о них отнюдь не забыли. В 1930-е годы, перед Второй мировой войной, кладом Дарья всерьез заинтересовались нацисты. Известно, что по указанию рейхсфюрера Гиммлера сначала Гейдрих, а затем Кальтон Брунер и Шелленберг, прорабатывали этот вопрос и курировали осуществление некоторых разведопераций, связанных с иранским золотом. Но, убедившись в трудностях осуществления широкомасштабных поисков, практичные немцы предпочли заняться изготовлением фальшивых фунтов стерлингов и долларов США. В 70-е годы XX -го века, в период правления в Иране шаха Мохаммеда Реза Пихреви, Его правительство решили проверить правдивость древних исторических хроник и легенд. Для работ по поискам казны Дария пригласили американских специалистов, вооруженных суперсовременной техникой. Естественно, большинство из них работало ЦРУ. И столь же естественно, что этой экспедиции интересовался КГБ, имевший ранее неплохие агентурные связи. Все надеялись, что электроника точно укажет заветное место. Поразительно, но способ захоронения клада, изобретенный персидским царем Дарием, жившим еще до нашей эры, оказался настолько хитроумным, что перед ним отступила самая совершенная техника. К всеобщему разочарованию специалисты признали свое полное поражение, а тайна сокровищ Ахаменидов остается неразгаданной до сего дня. И никто не может точно сказать, существовало ли на самом деле золото Дария Третьего, где оно сейчас и как его отыскать. Но если в будущем случится такое чудо, и кому-то все-таки выпадет счастье найти легендарную сокровищницу, то наши потомки станут свидетелями одного из величайших археологических открытий каких еще не знала история».